Прошло не менее 20 минут, прежде чем Крис присоединился к нам на насыпи. К этому времени в тучах образовался просвет, сквозь который хлынули солнечные лучи. За какие-то 45 минут растительность вновь обрела утерянный за лето ярко-зеленый цвет. Крис был весь в грязи. Волосы его спутались и стояли дыбом. А единственными светлыми пятнами на физиономии Были круги вокруг глаз, где он вытер слезы. «Ты прав, Горди», — сказал он. «К черту всякие там премии! Мир, ладно?» Я кивнул. Минут пять мы прошли в полном молчании. Затем я кое о чем подумал. На случай, если они все же настучат Баннерману. Спустившись с насыпи и подойдя к месту, где стоял Крис... Я присел на корточки и принялся тщательно прочесывать пальцами мокрую траву и грязь. «Что это ты делаешь?» – заинтригованно спросил подошедший Тедди. «Они, наверное, слева», – сказал Крис, указывая на это место пальцем. Там я и продолжил поиски. И через минуту-другую обнаружил обе стрелянные гильзы, тускло поблескивавшие под лучами солнца. Я протянул их Крису. Он кивнул и сунул гильзы в карман джинсов. «А теперь идем», — сказал он. «Эй, да вы что?» — запротестовал Тедди. «Давайте заберем его!» «Слушай сюда, чучело», — принялся объяснять ему Крис. «Если мы его заберем, то попадем в колонию. Горди абсолютно прав. Эти подонки могут сочинить все, что угодно. Что если они заявят, что это мы его убили? Как тебе это понравится?» «А мне плевать!» — уперся Тедди точно так же, как несколько минут назад сам Крис. Вдруг в глазах его блеснула безумная надежда. «Да и много ли нам дадут, двенадцатилетним? Подумаешь, пару-тройку месяцев!» Тедди принялся мягко убеждать его Крис. «С судимостью не берут в армию». Я был абсолютно уверен, что это не так, но возражать, разумеется, не стал. Крис попал точно в цель». С минуту Тедди недоверчиво смотрел на него. губы у него задрожали, и он, наконец, выдавил. «Это точно?» Спросил у Горди. Он взглянул на меня с надеждой. «Точно!» — соврал я. «Это совершенно точно, Тедди. Всех добровольцев первым делом проверяют, не состоят ли они на учете в полиции». «А, -а, -а черт!» «Нужно как можно скорее попасть к мосту», — сказал Крис. Потом мы обойдем Кастл-Рок и вернемся домой с другой стороны. А если нас станут спрашивать, где мы пропадали, скажем, что заблудились на холмах за кирпичным заводом. «А Майло Прессман?» — напомнил я. «И этот паскуда из магазина Флорида?» «Ну, мы можем сказать, что Майло напугал нас до полусмерти, поэтому мы решили отправиться к кирпичному заводу, чтобы разбить палатку там». Я кивнул. Это объяснение показалось мне достаточно убедительным. Оно должно сработать. При условии, конечно, что теди с Верном не расколются. «А что, если наши предки соберутся вместе?» — спросил Верн. «Тебя это беспокоит? Меня нет. Мой старик наверняка ведь до сих пор не просыхает». «Тогда идем!» — заторопился Верн, озабоченно поглядывая на лесополосу. Словно оттуда в любую минуту мог появиться констебль Баннерман со сворой гончих. «Пошли, пока опять какая-нибудь чертова гроза не разразилась!» Мы поднялись, готовые тронуться в путь. Вокруг, как сумасшедшие пели птицы. Вне себя от восторга по поводу только что прошедшего дождя, вновь показавшегося солнца, всей этой послегрозовой свежести, массы выползших на поверхность дождевых червей, да и вообще такой прекрасной жизни». Словно по команде мы одновременно взглянули на Рея Брауэра. Он снова лежал в одиночестве, так, как мы его оставили, перевернув лицом вверх. Руки его раскинулись, словно приветствуя засиявшее на небе солнце. Поза эта была почти прекрасной и даже величественной, если бы не кровоподтек на щеке, не запекшаяся кровь от носа к подбородку, если бы тело уже не начало раздуваться... И вокруг него не велись появившиеся вместе с солнцем трупные мухи. И, конечно, если бы не запах. Он был с нами одного возраста. И он умер. Погиб. А мы живы. Я с ужасом отринул мысль о том, что в смерти может быть что-то величественно прекрасное. «Окей», — сказал Крис чуть хрипло. «Давайте-ка двигаться в темпе». Мы чуть ли не бегом отправились в обратный путь. Разговаривать никому не хотелось. Не знаю, как остальные, но я почувствовал необходимость кое-что обмозговать. Это кое-что, связанное с телом Рея Брауэра, беспокоило меня тогда, продолжает беспокоить и теперь. Обширный кровоподтек на одной стороне лица, небольшая рваная рана на темени, запекшаяся кровь из носа и больше ничего, по крайней мере, ничего видимого. Бывает, в пьяной драке получают повреждения похлеще и, чуть оправившись, ударяются в запой по новой. И тем не менее, его должно было сбить поездом, иначе почему с него слетели кеды? А как это так вышло, что машинист его не заметил? Мог ли поезд отбросить его в сторону, но не убить при этом? Думаю, что при определенном стечении обстоятельств такое вполне могло случиться» ударила ли его поездом в челюсть в тот момент, когда он попытался увернуться? А может, он еще был жив в течение нескольких часов, и там лежал, дрожа, один-одинешник, отрезанный от всего мира? Может, он и умер-то от страха? Вот точно так же умерла однажды птица с перебитым крылом. Умерла прямо у меня на руках». Перед смертью тельце трепетало, клюв открывался и закрывался, будто в предсмертном крике. Тёмные блестящие глазки с мольбой смотрели прямо на меня. Потом дрожь прекратилась, клюв остался полуоткрытым, а тёмные глазки словно затянуло белёсой плёнкой. То же самое могло произойти и с Рэем Брауэром. По-видимому, он умер, измученный нескончаемым ужасом, не имея больше сил цепляться за жизнь». Но больше всего меня, похоже, беспокоило другое. Помнится, в радионовостях сообщалось, что он отправился за ягодами. Позднее я специально перелистал в библиотеке газетные подшивки. Все правильно, он ушел в лес собирать ягоды. А значит, должен был взять с собой корзинку, ведерко или же что-то в этом роде. Однако ничего подобного поблизости от тела мы не обнаружили. Мы нашли сам труп, нашли кеды... «И больше ничего». «Быть может, он выбросил корзинку где-то между Чемберленом и тем болотистым участком местности в Харлоу, где и нашел свою смерть?» «Сначала, очевидно, он, наоборот, цеплялся за этот предмет, напоминающий о доме, о тепле и безопасности. Однако, по мере того, как он осознавал весь ужас своего положения, одиночество, отсутствие всякой надежды на помощь, необходимость уповать лишь на собственные силы, по мере того, как страх пронизывал все его существо», Он, должно быть, совершенно бессознательно зашвырнул корзинку куда-нибудь в кусты у насыпи. Не раз возникало у меня желание попытаться найти эту корзинку, если она, конечно, вообще существовала. И даже много лет спустя меня неоднократно посещало искушение отправиться Одним прекрасным солнечным утром в Харлоу Одному, без жены и детей Вырулись на ту самую проселочную дорогу В почти навехоньком форде-пикапе А до места Достать из багажника свой старенький рюкзак Стянуть рубашку с плеч И обвязать ее рукавами вокруг пояса Потом натереть грудь и плечи жидкостью от комаров И продраться сквозь кусты к тому самому заболоченному участку Интересно Пожелтела ли там трава по форме его распростёртого тела? Ну, конечно же, нет. Ничто там уже не напоминает о том давнем происшествии. Нужно же, в конце концов, мыслить здраво и не давать волю своей чрезмерной писательской фантазии. Затем я заберусь на насыпь, поросшую теперь уже густой травой, и не спеша побреду вдоль ржавых рельсов по полусгнившим шпалам в сторону Чемберлена. Все это глупости. 20 лет минулась с тех пор и конечно же та корзинка для черники давно сгнила в густом кустарнике раздавлена гусеницами бульдозера расчищавшего очередной участок под строительство или же просто обратилась в прах и тем не менее я не могу отделаться от мысли что она до сих пор там, где-то возле старой заброшенной узколейки. Время от времени желание поехать поискать ее становится прямо-таки всепоглощающим. Оно, как правило, посещает меня по утрам, когда супруга моя принимает душ, а ребятишки смотрят очередную серию «Бэтмена» или «Скуби-Ду» по 38-му бостонскому каналу. В такие минуты я вновь становлюсь тем самым гордилошанцем. Который много лет назад отправился с друзьями на поиски тела погибшего сверстника Я снова ощущаю себя мальчишкой Но тут же меня будто окатывает холодным душем И я задаю вопрос Каким именно мальчишкой из двоих? Я потягиваю крепкий чай Наблюдаю за солнечными зайчиками Скачущими через жалюзи по кухне Вслушиваюсь в шум воды из ванной И в звуки телевизора из гостиной Чувствую пульс на виске что означает пару рюмок лишних накануне вечером. И думаю, что отыскать это ведерко или там корзину, безусловно, можно. Я мог бы прочесать кусты вдоль насыпи и все-таки найти эту штуковину, а потом... В этом-то все и дело. А потом что? Да ничего. Я просто подниму корзинку, поверчу ее в руках, ощупаю ее, думая о том, что последний, кто дотрагивался до нее уже давным-давно лежит в сырой земле. Может, он оставил там записку? «Помогите, я потерялся!» Или что-то в этом духе. Чушь какая. Кто же идет в лес по ягоды и захватывает с собой карандаш с бумагой? А если все-таки? Воображаю, какой благоговейный ужас меня охватит, если это и в самом деле так. Нет, мне положительно необходимо отыскать эту корзинку, как некий символ – Подтверждение того, кто из нас двоих Нет, пятерых жив, а кто умер Необходимо подержать ее в руках Почувствовать собственной коже ощутить все эти бесконечные дожди Пролившиеся на нее за долгие годы Снега, покрывавшие ее зимой Солнечные лучи, сиявшие над ней И вспомнить, где был я и что поделывал Когда все это происходило Кого любил, кого ненавидел По какому поводу смеялся и почему плакал. «Я найду ведерко, ощупаю его, прочитаю на его поверхности длинную книгу бытия, всмотрюсь в собственное отражение в тусклом металле, покрытом ржавчиной и следами времени. Вы понимаете меня?»